Я когда читала, у меня возникало двойственное отношение. И в одной статье написала: что вряд ли, вообще-то, Гарри Бичер Стоу когда-либо думала о таком насильственном свержении рабовладения. Мне думается, что это было своего рода призыв к. к рабовладельцам, опомнитесь. И вообще вот её религиозная и предыдущая вся практика вызывает у меня это чувство и вот убежденность в том, что вряд ли она, хотя она пишет, там, что в конце концов нужно убрать это пятно страшное, но мне кажется, что это не совсем была её вот первоначальная цель. А первоначальная цель — это было вот возбудить действительно христианскую любовь между. То есть люди, вы обратите внимание, что вы нарушаете основные христианские принципы, в стране, которая была построена на них, мысль об избранничестве и так далее, это же все вот идеи, которые связаны с религиозным мышлением американцев. Кроме того, там есть беседы, Сен-Клер говорит, я готов, но что они дальше будут делать? Это вот такой момент, который можно трактовать и так, как призыв, и так, как призыв к христианскому отношению. В 1850 году был принят закон, по которому северяне все обязаны были вернуть раба на плантацию. Но это, конечно, закрывало всяческую надежду, и порождала невозможность обретения свободы. Комментарий историка литературы Ирины Морозовой. Гарриет Вичерстол. Хижина дяди Тома.